Глава 16. Визит соседей. Тантас. Тантас, повысил голос брат, тем самым вклиниваясь в мои мысли. Да что с тобой сегодня творится? Внезапно со слухом какие-то проблемы появились. Задумался просто. Мотнул головой, прогоняя из мыслей образ огненной магианы. Чего тебе? Посмотрел на Рейхана, протягивая руку к дымящемуся кофе. Я говорю, что вчера весь день ходил к леди а она все спит и спит. Даже перед сном к ней заглядывал. — А перед сном это в который час? — уточнил я. — Около одиннадцати. — Было мне ответом. — Да ты что? Я вскинул брови, прекрасно зная, что Магиана в это время бодрствовала, ведь немногим ранее чуть не поджарила меня в купальне. — И? — А что и? Никаких изменений. Рейс сделал большой глоток кофе, выпучив глаза, а потом высунул язык, пытаясь охладить его после ожога ароматным напитком, принесенным только что с кухни. — Неужто тоже спала? — спросил я, снова возвращаясь мыслями к Марлен. — Да кивнул брат, в глазах которого читалось беспокойство. «Нужно показать ее целителю. Я переживаю». «Ни к чему переживание», — старался удержать серьезное выражение лица. «Вся ее сонливость — ничто иное, как самый настоящий спектакль. Для тебя, братец. Не жаждет она общения с тобой». «Да нет необходимости в целителя». Я попытался успокоить молодого дракона. «Уверен, что сегодня ей будет гораздо легче». «Ты так думаешь?» Скинул на меня свой встревоженный взгляд Рей. «Считай, что у меня хорошее предчувствие». Только произнес это, как входные двери распахнулись, являя леди Марлен собственной персоной. «Доброе утро!» — невозмутимо произнесла она, едва заметно морщись когда Рейхен подорвался с места, направляясь в ее сторону. «Как ваше самочувствие?» — поинтересовался брат, предлагая согнутую в локти руку. «Думаю, сегодня определенно лучше», — встрял я в разговор, не сводя взгляда с Марлен. «Да», — кивнула она нехотя, но все же принимая руку Рея и касаясь ее своими пальчиками. «Мне от этого прикосновения стало как-то не по себе». Внезапно захотелось, чтобы Марлин не трогал его. «Передайте мою благодарность целителю», — натянуто улыбнулась девушка. Рано от приготовленной им чудодейственной мази почти зажили. «Мазь отличная», — я откинулся на стуле. «Но есть у нее один недостаток — сильная сонливость». «Так поэтому вы вчера весь день спали», — встрепенулся Рейхан. «В этот момент мне стало вот так жаль. Маленький наивный ребенок, пусть и с телом молодого мужчины». «Я к вам вчера столько раз заходил», — затраторил он. «Даже после захода солнца, Но ваша камеристка отвердила мне одно и то же, что вы спите. Я тоже вчера заходил», — хмыкнул, улавливая на себе предостерегающий взгляд дочери графа. «Хотел пожелать скорейшего выздоровления, но мне, как и тебе, брат, не удалось увидеть леди Марлен». Ох, этот взгляд! Магиана чуть ли не пришпилила меня им к стене, зная, что я в курсе о ее маленькой лжи. «А я все утро сегодня мучила себя мыслями», — произнесла она, разрывая наш зрительный контакт и поворачивая голову в сторону Рейхана. «С чего меня так сильно в сон клонило?» Оказывается, всему виной мазь. Получается, что она... Хмыкнул я, забавляясь от нашей общей пусти маленькой, но все же тайны. Ваше Величество, в обеденную залу вошел взволнованный страж. На территорию горной долины въехала карета с гербом государства Монтикор. Неужто принцесса Елесия снова решила попытать свое счастье? Хохотнул Рейхан. А девушка молодец, не теряет надежды стать твоей супругой, братец. Посмотрел на Марлен, который поспешил отвести взгляд и сделать вид, что услышанное ее вообще не интересует. Я бы, возможно, и поверил, да только мой внутренний дракон придерживался иного мнения. Наверняка не просто с визитом, да и не факт, что принцесса с ними, пожал я плечами, сам не понимая, почему оправдываюсь. Встретить, как полагается, и приготовить покои для гостей, — приказал я. Страж со служанками поспешили выполнить сказанное мной, выходя из обеденной зала. Может, леди Марлен переселить поближе ко мне, чтобы лишних вопросов у гостей не возникло? Внезапно спросил Рейхан, отправляя в рот тост с джемом. Я видел, как пальцы Магианы с силой сжали вилку, как она вся напряглась. «Достаточно и того, что у нее на груди твоя печать», — продолжал рассуждать Рэй, даже не замечая реакции своей невесты. «Простите, но я хочу...» — произнесла Марлен. Ее ответ вызвал у меня удивление, а про Рейхана так вообще говорить было нечего. Брат даже тост выронил из рук. «Простите...» — хлопнул он ресницами. «Леди Марлен, скорее всего, напугана тем ночным визитом двух девушек» поспешил я объяснить ответ дочери графа и, проклиная себя за внезапно возникшую слабохарактерность, ведь мне не хотелось, чтобы она куда-либо переселялась. Думаю, что и лучше пока пожить рядом со мной. Молодец, Тантес, поздравляю, ты идиот. Нет, чтобы приложить все усилия для сближения Марлен и брата, а ты, наоборот, им палки в колеса вставляешь. Да, пани Крейхен, это полностью моя вина, я не углядел. Прошу прощения, душа моя. Он подцепил ручку Магиана и коснулся губами кончиков пальцев. Не желая смотреть, я опустил взгляд в тарелку, не понимая, откуда это непонятное чувство агрессии. «Успокойся», — рявкнул на своего дракона. «Успокойся, тебе говорю». «Хорошо», — вздохнул Рэй. «Пусть моя невеста пока живет рядом с тобой, брат. В конце концов, грустить не стоит. Совсем скоро все дни и ночи будут только наши».